Большого значения, иначе проявил бы, несомненно, больше настойчивости и упорства. И вдруг страшная догадка мелькнула в уме мальчика. гор уж слишком легко, слишком быстро оступился от предложенной им сделки. У него, безусловно, был на уме какой-то другой, нечестный замысел. Забыв о вспыхнувшей на голове шишке, Ном опрометью кинулся к выходу и взобрался по лесенке на чистокол. Над долиной Красной реки занимался серенький ненастный день. Мелкий дождик сыпал с неба, покрывая тонкой рябью ровную гладь Красной реки. Не обращая внимания на дождь, Ном спрыгнул с чистокола и бросился к маленькой заводе, где был привязан построенный маленькими человечиками плод. Заводь была пустынна, не не гора. Ни его людей, ни плата с поклажей. Ном приложил руки к рту и крикнул отчаянно. «Як! Як! Вернись!» На миг ему почудилось, что с дальнего конца долины до него долетел слабый, жалобный виск. Затем все стихло. Ном крикнул снова. Лишь эхо, отраженное берегами, ответило ему. «Як! Як!» Сомнений больше не было. Гоор и его люди похитили маленького волка, увезли его с собой. Гнев и возмущение охватили Нума. Глаза его словно застлала красным туманом. Река заплясала в своих берегах, торчавшие из воды валуны то сходились, то расходились в разные стороны. Деревья раскачивались, как пьяные, под порывами северного ветра. Дождь христал по лицу. Холодные струйки стекали вдоль щек и шеи просачивались за вырез меховой одежды. Резким жестом Нум отбросил назад свои длинные намокшие волосы и побежал обратно к пещере. Решение созрело в голове его сразу. Большие ступни не могли уплыть далеко. Их плод тяжело нагружен. Они должны передвигаться по реке с большими предосторожностями. Особо на порогах, где течение становится бурным, стремительным. У Нума есть все шансы догнать похитителей. Он ворвался в пещеру, словно на вихрь. Абаха еще не было. О том, чтобы предупредить учителя, не могло быть и речи. Это отняло бы слишком много времени. К тому же нун не был уверен, что мудрый старец одобрит его решение пуститься одному по следам больших ступней. Благоразумнее было уйти до возвращения Абаха из священной пещеры. Но в спешке сорвал шеста кусок вяленого мяса и пару сухих форелей, сунул их в кожаный мешок, заткнул за пояс свой каменный топорик и, выхватив из костра обугленную головешку, нарисовал на стене пещеры картинку, которая должна была объяснить Абаха то, что произошло. Сначала он изобразил большую человеческую ногу и внутри нее голову волка. Рядом с ногой нарисовал стрелу, которая упиралась в квадрат. Затем постарался с грехом пополам изобразить самого себя в виде маленького человека, а одна нога которого была заметно короче другой. Рисунок заканчивается второй, изгибавшейся назад стрелой, образующей почти замкнутый круг. Это письмо-рисунок, По мысли Нума, должно было обозначать следующее. Большие ступни похитили Яка и увезли его на своем плоту. Нум отправляется в погоню за грабителями. Он скоро вернется. Швырнув головню обратно в костер, Нум взял в руки мешок с провизией, перемахнул через ограду. Копье, которым Абаха убил весной пещерного медведя, было прислонено к наружной стене. Но он поднял его и положил на плечо. И тот только вспомнил про маленький плот, который он начал строить, пытаясь перенять мастерство рыжих человечков. Это весьма неустойчивое и непрочное сооружение было привязано в маленькой бухточке, неподалеку от пещеры. Древесные стволы, составлявшие основу плота, были скреплены тонкими ремнями так неумело, что могли того и гляди рассыпаться. Но ничего не поделаешь. Как бы плохо не держался на воде этот недостроенный плот придется воспользоваться им. При всех обстоятельствах он будет двигаться быстрее, чем человек, идущий пешком вдоль речного берега. Бросив мешок и копье на бревна плота, Нум прыгнул на него и оттолкнулся от берега шестом. Течение подхватило плод и потащило за собой. Красная река катила по равнине свои мутные глинистые воды. То справа, то слева в нее впадали прозрачные горные ручьи. Первое время Нум орудовал кое-как шестом, пытаясь избежать столкновения с гранитными валунами, которые загромождали речное ложе. Но шест был слишком коротким и зачастую не доставал до дна. Отталкиваясь от очередного встречного валуна, Нум не рассчитал силы удара и выпустил из рук шест, который тут же исчез в водовороте. Ном лег ничком на плот и попытался поймать шест. Но все усилия его оказались напрасными. Оставалось лишь довериться случаю и плыть по течению, в надежде, что хрупкое сооружение хоть сколько-нибудь времени продержится на воде. Растянувшись на неровных бревнах, И, уцепившись руками за плот, Нум от нечего делать стал размышлять о вероломном поступке больших ступней. Время от времени размышление его прерывал новый удар плота о встречную скалу или выдававшийся на середину реки каменистый мыс. Нум подгребал руками воду, старался как мог выправить положение на поверхности реки. И опасное плавание продолжалось. Никогда еще мальчику не случалось передвигаться с такой головокружительной быстротой. Самый лучший бегун племени не смог бы сейчас состязаться с ним в скорости. Но ни свежий ветер, летевший ему навстречу и свистевший в ушах, ни дождь, хлеставший по лицу и обнаженным рукам, не сменяющийся непрерывно по обеим сторонам реки пейзаж, ничто не могло отвлечь мальчика от терзавшей его тревоги за судьбу Яка. Его внимание не привлекло внезапное появление на поверхности реки Выдры, а за ней двух водяных крыс. Даже стадо пришедших на водопой косуль, которые шарахнулись прочь при его приближении, не вывело нумо из оцепенения. Около полудня до слуха мальчика донеслось громкое рыканье пещерного льва, бродившего где-то неподалеку. Чуть позже плот прошел в непосредственной близости от стада бизонов, стоявших по грудь в воде и с изумлением взиравших на невиданное сооружение. А ближе к вечеру наш путешественник мог полюбоваться дикими лошадьми, мчавшимися ему навстречу по берегу с длинными гривами. Руки и ноги Нума затекли от вынужденного бездействия. Он промок до костей. Чтобы хоть немного размяться и согреться, мальчик стал снова грести руками. Но плод вдруг резко встряхнуло, бревна разошлись в стороны, и Нум очутился в воде. К счастью, глубина на месте первого в жизни мальчика кораблекрушения была небольшая. И Нум выпрямился, нащупал ногами дно. Река бежала здесь по каменистому ложу, устланному плоскими гранитными плитами там и сям, торчавшими из воды. Чуть дальше она, по-видимому, не низвергалась вниз водопадом. Выбравшись на берег, Нум различил вдали грохот падающей воды и понял, что плод развалился как нельзя вовремя, избавив его от верной гибели в пучине водопада. Разбитый плод, подхваченный течением, уже исчезал вдали, а вместе с ним и кожаный мешок с провизией, и копье. Теперь единственным оружием Нума был каменный топорик, засунутый за пояс. Лежа ничком на мокром берегу, Нум предался самым мрачным мыслям. Что ему теперь делать вдали от родного жилища? Чем кормиться? Как защищаться от диких зверей? Как догнать наглых похитителей яка? которые на своем большом и прочном плоту продолжают быстро спускаться по реке к неведомому морю. Он представил себе на мгновение, что большие ступни уже расправились с Яком, и сердце его горе снажалось. Закрыв лицо руками, Ном до крови закусил губу, чтобы не разрыдаться. Все кончено. Его мечте, такой заманчивой и прекрасной, не суждено быть верным осуществиться, не будет в его жизни ни совместной охоты, ни преданной дружбы, ни чудесного союза между человеком и зверем. Мадаем снова придется в полном одиночестве вести суровую борьбу со слепыми и враждебными силами окружающей природы. Словно живая возникла перед его глазами острая черная мордочка потерянного друга, его умные преданные глаза, Розовый язык. Когда я запыхавшись от жары и быстрого бега, усаживаясь у нока Нума, прижимаясь к ним теплым боком и заглядывал хозяину в лицо, свешивался его язык. Бессознательным движением Нум протянул руку и, не открывая глаз, пробормотал. Дай лапу, волчонок. Холодные капли дождя упали на раскрытую ладонь мальчика, и он... Тяжело вздохнув, жал пальцы в кулак и прошептал «Як! Як! Где ты?» И вдруг, вдруг, словно во сне, услышал далекий-далекий войн. он как ужаленный, вскочил на ноги. Стройки дождя стекали по его лицу. Шум водопада стоял в ушах. Река по-прежнему катила мимо него буйные воды, покрытые мелкой рябью дождевых капель. Значит, он не спит. Значит... Ему это не пригрезилось. Нум напряг слух, надеясь снова услышать этот странный, неведомо откуда долетевший до него вой. Но, кроме однотонного шороха дождя и отдаленного грохота водопада, ничего он не уловил. Отряхнувшись, как после купания, Нум тихо побрел вдоль берега по направлению к водопаду. Течение становилось все стремительное И скоро нам увидел вдали радужное облако пены и водяных брызг, висевшие над тем местом, где воды реки низвергались с высокого обрыва. Низкорослые деревья, судорожно цеплявшиеся за прибрежные скалы, склоняли свои искривленные верши, вершины над водопадом. Низкие ветви мокли в пенящейся воде, которая, казалось, норовила оторвать их и унести с собой. Нум скользнул под сень этих мощных деревьев, узловатые корни которых обвивались вокруг прибрежных валунов, словно гигантские змеи. Для того, чтобы переправиться через водопад, думал Нум, большие ступни вынуждены были, вероятно, вытащить свой плот на берег, разгрузить его, снести тюки вниз, под ножей водопада, вернуться за плотом и перетащить его туда же, по суше. Эта работа, несомненно, отняла у них немало времени. И, поскольку ночь уже приближалась, вполне возможно, что они выбрали именно это место для ночлега. Нум продвигался вперед с бесконечными предосторожностями. Он знал, что шум водопада заглушает его шаги, но не хотел, чтобы рыжие человечки заметили его на высоком обрыве и старался не раскачивать деревья и кустарники, сквозь которые продирался. Скоро он достиг невысокого утеса, который возвышался над водопадом, взглянул вниз и в страхе отпрянул назад огромная масса пенистой, словно кипящей воды, стиснутая с обеих сторон. Отвесными скалами с грохотом неслась по узкому каменному коридору и в конце его стремительно падала вниз, разбиваясь на тысячи струй, подпрыгивая и крутясь, скипая и клокоча. Над водопадом стояло плотное облако из мельчайших водяных капель. Низвергнувшись вниз, Красная река, бурляя и пенясь, мчалась дальше ударяясь о гранитные скалы, постепенно замедлявшие ее бег, и затихала, наконец, выплескиваясь маленькими волнами на низкий отлогий берег, усыпанный белой галькою. Преодолевая головокружение, Нум ухватился обеими руками за толстый корявый сук, склонился над бездной и, несмотря на туман и сумерки, убедился, что не ошибся в своих предположениях, Большие ступни расположились лагерем ниже водопада, на отлогом берегу. Плот их лежал на белой гальке у самой воды, чуть повыше его пылал костер, вокруг которого были сложены знакомую нуму тюки и серебристого тюленевого меха. Рыжие человечки суетились вокруг костра, поджаривая на ужин какую-то дичь. Гор! Что-то рассказывал своим подчиненным, азартно размахивая длинными руками. Волосы его отливали медью в свете костра. Увидев вожака больших ступней, Нум задрожал. Что сделал с яком этот трусливый, подлый и жестокий человек? Волчонка нигде не было видно, ни у костра, ни около плота. Наверное, его уже убили. Вдруг гор поднялся с места, отсюда, с высоты он показался Нуму еще ниже, коренастее, чем на самом деле, с увесистой дубиной, в одной руке и с каким-то куском должно быть мясо в другой рыжий вожак медленно направился к рощице начинавшийся сразу же за отмелью. Он вошел под своды деревьев и Нум потерял его из виду. Мальчик отдал бы многое, чтобы узнать зачем гору понадобилось идти в эту рощу вытянувшись и почти повиснув над кипящей водой он смотрел не отрываясь на темную массу деревьев Внезапно сквозь шум и грохот водопада до его ушей донесся пронзительный жалобный вопль. В одно мгновение Нум понял все. Як был привязан в рощице, Гоур принес ему еды, но волчонок, обезумев, обезумев от ярости и страха, укусил своего похитителя. Теперь обозленный гор избивает беззащитного пленника дубиною. Несмотря на оглушительный шум воды, ну, Нуму показалось, что он слышит удары этой дубины, падавшие один за другим на спину его друга. Теряя голову от бессильного гнева, мальчик готов был выпустить ветку дерева и дать водопаду увлечь себя вниз, в надежде, что бурлящий поток выбросит его прямо в нескольких шагах от стоянки больших ступней. Он уже представил себя, как обрушивается, словно ураган, на их лагерь сокрушая все на своем пути, чтобы отомстить Заяка. К счастью, рассудок вовремя взял верх над бушевавшими в груди Нума чувствами, увидев, что четверо оставшихся у костра людей тоже поднялись с места и направляются к рощице, вероятно, для того, чтобы помочь своему вожаку ворчон волчонка. но он вспомнил, что он один, что у него нет при себе никакого оружия кроме каменного топорика, и понял, что если даже ему удастся выбраться живым из водопада, большие ступни в впятером расправиться с ним за несколько минут. Он выпустил ветку и отступил под сень деревьев, стискивая голову руками. Он не хотел ни мог больше слышать источного визга избиваемого волчонка. Сделав несколько шагов назад, он споткнулся об корень и упал. Он лежал без сил на холодной, мокрой земле, вытянувшись вдоль толстого, похожего на огромную змею, корня и прижавшись щекой к шершавой, влажной коре. Дерево все время еле уловимо вибрировало у самого его виска и, казалось, старалось передать мальчику хоть часть той стойкости, упорства, с каким оно боролось за свое право на жизнь. Вцепившись корнями в прибрежные скалы у края бездны, ежеминутно готовы поглотить его. Думая об этом, Нум вдруг устыдился своего малодушия, и мужество вернулось к нему. Он медленно поднялся на ноги и, и пробормотал. «Я здесь, Як! Я здесь!» Отойдя от водопада, Нум осторожно спустился с обрыва и под прикрытием наступившей темноты подкрался к рощице. Костер на берегу догорал, бросая вокруг красноватые отцветы пламени. Плод уже был спущен на воду и загружен тюками. Большие ступни, видимо, предпочитали ночевать не на суше, а посреди реки, где чувствовали себя в полной безопасности от ночных хищников. Они уже успели заснуть, даже не сочли нужным выставить дозорного. Но он продвигался медленно, Вытянув вперед руки, чтобы не налететь в потьмах на дерево. Он совершенно не представлял себе местность и почти ничего не видел в густой тени деревьев, во мраке безлунной ночи. Пальцы мальчика ощупывали шершавые стволы деревьев, то и дело натыкаясь на острые сучки-колючки. Изодранные в кровь босые ступни горели огнем. Он слышал, как из-под ног с легким шорохом разбегаются какие-то зверьки Иногда касаясь на ходу его обнаженных икр. Дрожь пробегала по телу Нума всякий раз, когда он ощущал эти леденящие душу прикосновения. Стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от неожиданности, он продолжал идти вперед в кромешной тьме. Время от времени Нум останавливался и тихонько звал. я як, як! Где ты?» «Порой на опушке рощи!» Заунывно вскритивала ночная птица. Откуда-то издали доносился зловещий хохот гиен. Лягушки громко квакали в соседнем болоте. Но Як не отзывался. ну с отчаянием подумал, что я вероятно, не выдержал зверской расправы и погиб. Утратив уже всякую надежду, он машинально шел вперед. И вдруг его правая нога наткнулась в темноте на что-то теплое и мягкое чуть дрогнувшая от его прикосновения. Нум бросился на колени и судорожно запустил пальцы в густую шерсть. Да, это был як, и он был жив, но что сделали с ним негодяя? Все тело волчонка было исполосано ударами, шерсть на спине и боках слиплась от крови, а кое-где было вырвано и висело клочьями. Почувствовав руку Нума, лихорадочно, который ощупывал его тело, волчонок глухо застонал. ном провел пальцами по морде яка и обнаружил, что челюсти волчонка плотно стянуты сыромятным ремнем. Подступив под ремень, острый каменный топорик, Нум не без труда перерезал его и, приподняв израненную голову маленького волка, крепко прижал ее к своей груди. Со слабым счастливым визгом як облизал горячим языком лицо своего спасителя. У Нума вдруг запершило в горле, и не в силах доли сдерживаться, он заплакал на взрыт, продолжая прижимать к себе мохнатую голову друга. Но тут же он спохватился. Надо уходить, и как можно скорее. Нум осторожно опустил голову Яка на землю, перерезал ремни, которыми были связаны его лапы, и шепотом приказал волчонку смирно дожидаться его возвращения. Як, казалось, понял слова хозяина. Он послушно улегся на бок и принялся зализывать раны. А Нум направился к реке, дошел до края отмели и, придерживая у пояса топорик, вошел в воду. План мести возник в его голове сразу. Как только он обнаружил, что большие ступни расположились на ночлег посреди реки, войдя в воду, Нун бесшумно добрался до гранитного валуна, к которому были привязан плод, и нащупал прочный, искусно сплетенный из кожаных ремней канат. Большие ступни спали крепко, и мальчик беззвучно рассмеялся в темноте представив, какое безр... безрадостное пробуждение ожидает трусливых похитителей Яка. Ну, отдохнул немного, прислонившись к скользкому валуну, затем вынул из-за пояса топорик и начал тихонько перепиливать лезвием кожаный канат. Это был тот самый канат, который гор выменил у Абаха на маленький мешок с морской солью. Канат был сделан прочно, на совесть. Пропитавшая кожу вода делала его еще прочнее, а лезвие топорика уже изрядно затупилось. Пока Нум разрезал им путы, трижды Нум придувал свою работу, чтобы перевести дыхание и удостовериться, что большие ступни по-прежнему безмятежно спят. Наконец последний ремешок в канате поддался судорожным усилиям мальчика но он выпустил из рук конец каната и плод заскользил вниз по течению красной реки сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и через минуту исчез в темноте. но он подождал еще немного жадно прислушиваясь внезапно тишину ночи огласили громкие отчаянные крики большие ступни очнулись наконец от своего блаженного сна очнулись на стремнении реки увлекаемые ее бурным течением в кромешную тьму осенней ночи, не понимая спросонок что же такое случилось с ними. Но предчувствуя, чем может закончиться это неожиданное ночное плавание. Нум разохотался во все горло и крикнул в свет стремительно уплывающему плоту. Это я, Нум, это я перерезал канат, я, Нум из племени Мадаев, хозяин Яка. Он выбрался на берег и направился в рощицу, продолжая смеяться от всего сердца над шуткой, которую он сыграл с мучителями своего четвероногого друга. Яг встретил мальчика из самой бурной радости. Он уже оправился настолько, что мог держаться на ногах и потихоньку следовать за хозяином. Целых четыре дня они шли вверх по течению Красной реки, питаясь ягодами и сырой рыбой. Когда же на исходе четвертого дня вдали возникли очертания скалистой гряды, крик изумления и восторга вырвался из груди Нума. Он увидел, что Мадаи возвратились, наконец, в свои родные пещеры. Глава 13. Возвращение Мадаев Нум понял, что Мадаи вернулись задолго до того, как они с Яком добрались до родного становища. Поднявшись на вершину одного из холмов, он увидел высокий столб дыма, медленно поднимающийся к вечернему небу. Сначала Нум решил, что это Абаха зажег перед пещерой большой огонь, чтобы ему с Яком не пришлось плутать в темноте. Потом замиранием сердца подумал, что загорелся запас хвороста, дров, заготовленный на зиму. Но нет, этот огонь не был похож на пожар. Светлый дым уходил широкой струей прямо в небо, а через определенные промежутки времени вдруг начинал валить густыми клубами, как это бывает, когда в огонь подбрасывают большие охапки хвороста. Мудрый старец не смог бы разжечь один такой громадный костер. А при пожаре огонь горит ровным пламенем, пока не уничтожит до конца все запасенные мрова, топлива. Ном стоял на вершине холма, прижимая руки к бурно бьющемуся сердцу. Як воспользовался остановкой, чтобы растянуться у ног хозяина. Он совершенно выбился из сил за время пути. Раны его еще не закрылись и причиняли волчонку жестокие страдания. Он лежал, свесив язык между острыми белыми клыками, привалившись к ногам Нума, отдышавшись, як принялся зализывать раны, не проявляя, не проявляя никакого интереса к столбу серого дыма производившему такое впечатление на его молодого хозяина. Для Яка Мадая попросту не существовали. Правда, Нум часто рассказывал своему мохнатому приятелю об отце, о мам, о близнецах Тхоре, Уре и, конечно же, о маленькой Циле, о том, как не ему подчас веселого смеха девочки, ее милого голоса, ясных глаз. Но, увы... Хотя волчонок и понимал теперь многие отдельные слова человеческой речи, рассказы Нума были для него лишь пустым звуком. я знал только двух людей – Абаха и Нума, которым он доверял и которых любил, да еще Гоура с его подчиненными, вызывающими в сердце молодого волка страх и лютую ненависть. Я плохо помнил свое раннее детство. Волчицу-мать, кормившую и облизывающую его в берлоге под корнями поваленного буря дерева, других волчат, с которыми он играл на полянке близ логовища, отца, погибшего на льду Красной реки в битве с разъяренной волчьей стаей, о, о будущем волчонок никогда не помышлял. Як даже не представлял себе, что его жизнь может измениться. Он был уверен, что всегда будет жить с добрым старцем, у которого был такой ласковый, успокаивающий голос, и с молодым хозяином, которому Як был предан всей душой, потому что тот дважды спас ему жизнь. Як считал, что они втроем представляют собой отдельные обособленный от всего остального мирок, где царят согласие, полная безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Он не мог понять нетерпение Нома, понуждавшего его снова пуститься в путь. Быстрей, быстрее мой волчонок, поднимайся, дружище, бежим. Мадаи вернулись, понимаешь? Это Конечно, они развели такой большой костер, чтобы отпраздновать свое возвращение в родные места. Сейчас все, наверное, пляшут вокруг костра, поют и веселятся. Мы должны быть вместе с ними на этом празднике. В путь, Як, в путь. Як тяжело вздохнул. Он предпочел бы еще немного отдохнуть. Но Нум, схватив приятеля за передние лапы, Заставил приплясывать вместе с ним веселый танец Не обращая внимания на жалобное повизгивание волчонка Я увижу мою маму, моего отца, моих братьев Я увижу маленькую Цилу В эту счастливую минуту Нум совсем забыл о том Что может не встретить кого-то из близких Они, конечно же, все тут Они счастливы, что нашли его и Абаха живыми и невредимыми Нуму казалось, что он слышит удивленные возгласы сородичей. «Как ты вырос, Нум, и ты больше не хромаешь? А кто с тобой? Твой ручной волк? Можно погладить его? Он нас не укусит?» И Нум счастливый и гордый станет показывать всем, как надо гладить яко, тихонько проводя по короткой и жесткой шерстке от лба к загривку, почесывая за ушами и приговаривая ласковые слова он ничуть не сомневался в том, что эти ласки доставят Яку такое же удовольствие, как в тех случаях, когда он гладит его сам. До родных пещер оставалось еще более двух часов ходьбы. Но, забыв о своей усталости и слабости волчонка, но ну мнесся, как вихрь, сквозь каштановые дубовые рощи, не обращая внимания на ветки, царапавшие и хлиставшие его по лицу, Як бежал за ним с трудом, строптиво прижав уши к затылку и искривив губы в недовольной гримасе. Из горла его время от времени вырывалось глухое недовольное ворчание. К чему такая безумная гонка, в которой, по его яко мнению нет никакой надобности? Наконец они достигли устья долины, и Нум остановился, чтобы перевести дыхание перед подъемом на крутой береговой откос. Пока они мчались словно одержимые по лесам и холмам ночь успела опуститься на землю, иному уже не различал больше впереди высокого столба серого дыма, который возвещал о возвращении мадаев. Но тот, но то, что открывалось в его взору теперь было несравненно прекраснее. На широкой площадке перед входом жилища вождя пылал гигантский костер. Бушующее пламя взвивалось алыми языками к ночному небу, озаряя багровым светом окрестные скалы. В его освещении они казались отлитыми из золота или меди. А вокруг этого великолепного костра, четко выделяясь черными силуэтами, на его огненном фоне кружились стремительной пляски мадая, празднуя свое прибытие в родные края. Все мужчины были в парадных одеяниях, высокие прически украшали их головы, пышные меховые одежды развивались за плечами. На мускулистых руках и лодыжках красовались браслеты из резной кости, разноцветных камушков, раковин. Мужчины плясали боевой танец, высоко вскидывая колени и потрясая оружием, а женщины, усевшись в круг возле костра, ударяли ладонями в так пляски или били в барабаны из кожи оленя, натянутой на высушенные и выдолбленные тыквы. Громкая, радостная песня летела к темному небу, усыпанному крупными яркими осенними звездами. Нум не мог еще различить с такого расстояния лиц танцоров. Ему показалось, однако, что он видит среди них высокую широкоплечию фигуру отца. Сердце мальчика радостно забилось. Он обернулся и возбужденно крикнул. «Як, идем скорее, за мной!» Только тут Нум заметил, что волчонок отстал от него на несколько десятков шагов. Присев на задние лапы, навострив уши, подняв вверх острую морду, Як, Настороженно втягивал ноздрями ночной воздух. Вид у него был угрюмый, стревоженный. «Мне незнакомы эти запахи», – казалось, – думал я «Насколько я могу понять, это запахи людей. Чужих людей шерсть на спине волка встала дыбом. Человеческие существа, за исключением Абаха и Нума, вызывали теперь в нем лишь недоверие и жгучую ненависть». Боль от нанесенных говором ударов была еще свежа в памяти яка. Правда, запах модаев ничем не напоминал едкого запаха тюлениевого жира, которым так и разило от больших ступней. Но дикое сердце молодого волка все равно было полно сомнений. Как узнать, будут ли эти новые люди добры к нему? Вдруг они тоже начнут обижать его? Поняв настроение волчонка, Нум подбежал к нему, И порывисто обнял за шею. Не бойся, мой маленький яг. Мадаи не причинит тебе, не причинять тебе зла. Нет, нет, они будут очень рады нам, и они непременно полюбят тебя, потому что я тебя люблю. Пойдем со мной. Не бойся. Я дал уговорить себя, что ему оставалось делать. Бросить, ну, мы вернуться снова к дикой жизни? Но ну, нет. Он даже думать об этом не хотел, ведь он любил своего сумасбродного молодого хозяина. Долгие месяцы провел Яков вместе с людьми, деля с ними кровь, пищу и засыпая вечером в блаженной уверенности, что никто не нападет на него врасплох во мраке ночи, а утром снова будет пища, которую не надо добывать. Пещеры Красной реки заменили ему родную берлогу. Стали его жилищем, его собственной территорией. Но именно по этой причине волчонок имел все основания и считать Мадаев дерзкими захватчиками и чужаками. Скрипя сердцем, я последовал за своим молодым хозяином. Он понуро плелся позади Нума на полусогнутых лапах, готовый при малейшей опасности отпрянуть в сторону и спастись бегством. Боевые палицы и копья, которыми размахивали в такт пляски танцоры, напоминали маленькому волку страшную дубину Гоора, и он не мог сдерживать глухого рычания, которое временами вырывалось из его глотки. А Нум уже забыл о своем четвероногом друге. Он вдруг увидел Маама, подходившую к костру с большой корзины наполненной доверху дикими яблоками и грушами. Мама! Выглядела немного постаревшей. Ее смуглое лицо, дышавшее, как всегда, кротостью и добротой, хранило следы перенесенных испытаний и какого-то большого горя, о котором Нум еще не знал. Укутанный в меха ребенок крепко спал за ее плечами, ничуть не обеспокоенный царившим вокруг шумом. Нум подумал, что мать малыша, вероятно, сильно устала с дороги или чувствовала себя нездоровой. И мам со своей обычной отзывчивостью взяла у нее ребенка. Нум прорвался сквозь толпу танцоров, перемахнул через языки пламени, раздвинул, раздвинул ряды сидевших на корточках женщин и повис на шее. «Мам, это я!» Корзина выскользнула из рук. «Мам!» Яблоки и груши покатились по земле. Нум услышал ее радостный, да более знакомый голос. «Мальчик мой! Ах, какое это было счастье! Какое блаженство!» Уткнувшись лицом в материнское плечо, Нум чувствовал, как слезы, помимо воли, наполняют его глаза. Он так долго ждал этой минуты, так долго мечтал о ней, так горячо надеялся, что его дорогая мама, Не погибло и он сможет когда-нибудь обхватить ее шею руками и прижаться, как маленький, к ее груди. Прильнув к матери и не смея поднять лица, залитого счастливыми слезами, но он вдруг обнаружил, что мама почему-то стала меньше со всем ростом. Ему пришлось даже немного нагнуться, чтобы обнять ее. Ребенок, разбуженный его бурным объятием, орал во все горло. И внезапно Нум понял, что не Маам за время их разлуки стало ниже, а он, Нум, вырос. Он поднял голову и радостно засмеялся, глядя на мать сияющими глазами. мам это ты? Как я счастлив, что вижу тебя. Теперь ему совсем не хотелось плакать, и он с недоумением смотрел на слезы, катившиеся по щекам матери. Положив ему на плечи обе руки, она лепетала, всклипывая. Ну, мальчик мой, как ты вырос? Тхор и Ури были бы так рады увидеть тебя. И ну вдруг понял, почему плачет Маам. Смех его оборвался. Он тревожно оглянулся вокруг. Все мадая мужчины, женщины и дети окружали их плотным кольцом. Сквозь ритуальную раскраску, украшавшую их красивые лица, Нум узнавал большинство соплеменников. Вот Соук, искусный резчик камней, вот Енок, лучший охотник племени, вот Ада, его жена Лоук и старший сын, а вот старая Мафа, ее дочь жила, и внук Бара. Но скольких сородичей не хватает. Большая тяжелая рука легла на плечо мальчика, и Нум стремительно обернулся. Отец, о, «Отец, это ты?» Куш, вождь Мадаев, стоял перед ним. Он тоже показался Нуму чуточку ниже ростом, но крупные волевые черты его красивого лица дышали тем же достоинством и благородством, что и раньше. Нум и Куш не бросились друг другу в объятия, не стали целоваться. Такие нежности между мужчинами не приняты, но взгляды их были красноречивее всяких слов». В глазах отца Нум прочел гордость за сына, которого он нашел таким рослым, широкоплечим, почти без признаков хромоты. Абаха, наверное, уже успел рассказать вождю, как Нум вел себя в течение долгой и суровой зимы. Теперь Куш больше не скажет о нем. Бедный мальчик! Но почему глаза отца так грустны? И он даже не улыбается нум Побледнев от волнения, мальчик, еле слышным голосом, спросил «А где мои братья? Где Тхор? Ури? Где Цила?» Куш скорбно склонил голову. Тхор был тяжело ранен в грудь во время землетрясения. Ну, мы унесли его с собой на носилках. Он сильно страдал во время перехода, и с нами не было Абаха, который умеет вращевать раны. Когда мы добрались, наконец, до становища Малахов, Тхор уже потерял сознание, бредил. Главный колдун Малахов пытался спасти его, но было уже поздно. Нум задрожал всем телом. Возможно ли это? Тхор, его старший брат, умер. Такой большой, такой сильный, жизнерадостный Тхор, который был всегда весел, смеялся из-за всякого пустяка. аури глухим голосом продолжал кушать. С тех пор, как брата его не стало, сделался сам не свой. Бродит целыми днями, как потерянный, словно лишился половины души. Он не пожелал вернуться с нами сюда и остался у Малахов, чтобы не покидать могилы Тхора. Но я надеюсь, что со временем он утешится и женится на старшей дочери вождя Малахов. А маленькая сила я здесь, прозвенел в толпе высокий и свежий голос. Мой дед Абаха сказал, что Нум пришел. Нум порывисто обернулся. Он ожидал увидеть свою маленькую приятельницу, как всегда тоненькую, хрупкую, в коротком одеянии, с пестрым бахромой, с длинными черными волосами, перехваченными ремешком из красноватой кожи. Но цила тоже была не такой, как раньше. Она тоже изменилась. Вместо того, чтобы бежать в прыжку, словно дикая козочка. Она подошла теперь к ним неторопливой и плавной походкой. Опустев густые ресницы, затенявшие удлиненные темные глаза, волосы целые, больше не падали свободно на худенькие плечи. Они были искусно заплетены в десятки тоненьких черных косичек, стянутых на затылке нарядной повязкой из белого меха. Смуглые руки, щеколотки, стройных ног украшали красивые браслеты из разноцветных камушков и пестрых раковин. но он смотрел на Цилу, онемев от изумления. Неужели это та самая девочка, для которой он совсем недавно вырезал кукол из веток каштана? Он не осмелился броситься к ней на шею, как сделал бы год назад. И... Удовольствовался тем, что неловким жестом протянул девушку руку. Цила церемонно пожала кончики его пальцев, даже не удостоив взглядом бывшего товарища своих детских игр. Потом, повернувшись к мам, ласково обняла плечи своей приемной матери. «Не плачь, мам, не надо. Теперь, когда Нум нашелся, у тебя снова три сына». Нум удивился еще больше. «Три сына?» Он ничего не понимал. Раз бедный Тхор ушел из этого мира, у Куша мам теперь остались два сына.